Три дня нас с Тедом развлекали по полной программе. Мы исследовали территорию полка вдоль и поперек, так как после некоторых размышлений Вахит, видимо, пришел к выводу, что скрывать ему от нас нечего. Поручив начальнику штаба, Имрану, шефство над зарубежными гостями, Музаев дал ему команду сопровождать нас в пределах лагеря, куда нам заблагорассудится. Но только до 19.00 щел нужным ограничить временные рамки, строгий командир. С 19.00 до утра вы должны безвылазно сидеть в изоляторе. Ужин вам будут подавать туда. Лагерь полка располагался в глухой лесистой седловине, между огромных раскидистых дубов с густым подлеском. Каждая проплешина. Каждое строение и вообще любое пространство, лишенное растительности, все было прикрыто сверху двойными маск-сетями. «Вот наступит осень, придется другие маски ставить», — посетовал начальник штаба имран. «Опять оврал. Работы на дня на три. Не надо ведь так подгадать, чтобы маски не выделялись на фоне естественного ландшафта». А то федералы заподозрят неладное. С утра до вечера, а порой и ночью, не умолкала артиллерийская канонада. Наши обрабатывали горы вокруг Хотоя, долбя справа и слева, на солидном удалении от расположения полка. Периодически появлялись в небе бомбардировщики, ронявшие свой груз где-то вдалеке, разворачивались и уходили обратно. Однако все это происходило за пределами десятикилометрового радиуса от места дислокации музаевского полка. «Аллах миловал», — ответил Иран на мой вопрос, «бомбили ли федералы ранее их квадрат?» «Пока ни разу». «Да, если мне повезет когда-нибудь вернуться на круги своя, у меня будет...» Весьма интересная информация для артиллеристов и авиаторов федеральных войск. При одном условии. Если в течение трех дней я сумею хоть разок выбраться отсюда и определить координаты этого славненького местечка относительно Хатоя. Женщин на территории лагеря не было. Мы излазили все вдоль и поперек. Я вскоре убедился, что женщинами в полку даже и не пахло. Ну что вы, господа? Величественно скривив рот, удивился Вахит вопросу Теда по поводу сексуальных проблем среди бойцов и мордоса. Ну вы же видите, что у меня в полку железная дисциплина. Это элитная часть. Женщинам здесь не место. А проблем сексуального плана у нас нет. Все мои семейные бойцы каждую неделю имеют увольнение на сутки по графику. Поскольку многие из них уроженцы Хатойя и окрестных сел, никаких проблем нет и быть не может. Да, Вахид был прав. В полку царилась железная дисциплина. С утра до вечера с личным составом, незадействованным в боевой работе, проводились плановые занятия по боевой специальной подготовке. Мы с Тедом в сопровождении Мрана побывали на некоторых из них. И я удивился настойчивости, с которой офицеры полка вбивали в головы молодых горских крестьян военную науку. В отличие от офицеров российской армии, командиры Мордоса имели на вооружении весьма эффективные средства воздействия на нерадивых. Упорядоченные побои. Мы с Тедом разок были свидетелями такой экзекуции. Какому-то молодому чеху, недавно зачисленному в отряд, на занятиях по инженерной подготовке командир отделения объявил 40 палок за некачественную установку учебной противотанковой мины. Во время перерыва между занятиями нерадивого разложили прямо на преподавательском столе и ввалили ему сорок ударов хлыстом. Я потом любовался этим орудием. Довольно увесистая палка из осины, длиной около метра и толщиной сантиметров пять. После экзекуции побитый натянул форменную куртку и, шатаясь, уселся за стол, бездумно глядя вперед и вымучивая улыбку, хотя было очевидно, что он вот-вот упадет в обморок. «Мужчина должен уметь переносить боль», — глубокомысленно заметил по этому поводу имрану вместе с нами, присутствовавший при наказании. «Этот слабенький. У нас есть бойцы, которые после сорока палок спокойно шли обедать и при этом ухмылялись, почесывая спину. Вот это настоящие войны!» На территории полка постоянно поддерживался идеальный порядок. За все время я не обнаружил ни одного брошенного окурка. Мы заходили в несколько домиков, в которых располагались спальные помещения. И я с удивлением обнаружил там образцовую обстановку казармы. Тщательно заправлены кровати с натянутыми в струнку одеялами, выровненные по полоскам в ногах свежебеленные стены, вымытые начисто дощатые полы, и я чуть в обморок не упал при входе. На подоконнике общевоинские уставы ВСРФ. Вот это номер! Посчитать количество бойцов полка оказалось достаточно легко. Хотя на вопрос Теда, на численном составе, Вахид важно выпятил губу и сообщил, что такого рода сведения составляет служебную тайну. Всего на территории лагеря располагались 20 небольших казарм, в каждой из которых проживали по 12 человек. Итого, без учета потерь больных и управления, полк насчитывал 240 бойцов. Однако могли бы себе статус попроще определить. По численности хозяйство Вахида Музаева тянуло только на кастрированный батальон. За три дня нашего пребывания личный состав Мордоса ни разу не собрался в кучу. Хотя, ориентируясь на педантизм командира и приверженность его к порядку, можно было ожидать, что мы увидим ежедневные общеполковые вечерние поверки. Доле половины личного состава Постоянно находится на операциях и в рейдах. Разрешил мое недоумение по этому поводу им рано. И потом. Мы проводим общеполковые построения только в экстренных случаях. Например, когда нужно расстрелять кого-нибудь из провинившихся бойцов. Это бывает крайне редко. Вечерние поверки мы не проводим вообще. Так как каждый командир отделения... Головой отвечает за боеготовность уверенного ему контингента, и в случае несанкционированного отсутствия у кого-либо из бойцов обязан немедленно доложить по команде. В противном случае его ожидает суровое наказание. Расстрел, приколол я начальника штаба. Ну зачем расстрел? Не обязательно, невозмутимо ответил имран. Мы можем просто выгнать провинившегося из полка и подвергнуть его обструкции по месту жительства. Это хуже, чем расстрел. Как одно из проявлений высокой воинской дисциплины, можно было отметить подчеркнуто трепетное отношение командования полка к соблюдению подчиненными установленной формы одежды. Все бойцы Мордоса. Были облачены в новенький камуфляж, у каждого был подшит свежий подворотничок, а на ногах красовались берцы. В такой экипировке они находились на территории полка большую часть суток. «На операции бойцы ходят исключительно в гражданке», — пояснил им ран. «С паспортом в кармане. Если что, сбросил экипировку, и ты мирный житель». «Правда, это самое, если что, у нас случается очень редко, статус обязывает».